Таковы, по словам моей разведки, предположения немногих оставшихся. А Юрятин? Что там? В чьих он руках? Тоже нечто несообразное. Несомненная ошибка, а именно. Будто в нем еще белую. Это безусловный абсурд, явная невозможность. Сейчас я вам это докажу с очевидностью.